В ответных письмах мама рассказывала про болезнь своего отца и трудную жизнь семьи, помешавшую бабушке поехать с нею на дачу. В Питере стояла плохая погода. Мама несколько раз ездила в поисках дачи, беспокоилась о моем здоровье и кормлении, посылала папе фасоны, сшитых мне распашонок. 20-21 мая 1910. 24. Дорогая гулюшка, у нас стоят холода, у меня кончились деньги, Шура приступит к добыванию паспорта, время идет, и один я бездарен.